Глава 45. Куда пропадают искатели? Часть 1. О том, что искатели внизу пропадают, Олег узнал случайно. Наверху все шло мирно. Слишком мирно, чтобы предполагать, что так оно и есть на самом деле. Наверняка за фасадом этого миролюбия скрывалось много всякого нехорошего, а потому Олег нервничал. «Чёрная цитадель» медленно превращалась из мрачного, величественного и безжизненного замка в полноценный штаб клана. Те, кто ходил в рейды, то есть весь текущий испытательный состав, находились там почти всё свободное время, и даже по ночам там можно было найти дежурных. При этом они вовсе не бездельничали и не использовали «Чёрную цитадель» как клуб по интересам, по совету Влада Олег отобрал 20 зомби, бывших в своё время высокоранговыми искателями. Хоть их мозги были гнилыми, но мышечная память сохранила все те движения, которые они использовали в бою при жизни. Так был организован спортзал «Живые против мёртвых». Дежурные патрулировали район. Несколько человек проверяли интернет и, сменяя друг друга, круглосуточно висели на экстренной искательской линии, засекали любые признаки тревоги в городе. Котлов обещал через два дня выкупить новые врата для рейдов, но ну, пока всё было тихо, как в городе, так и во вратах. Казалось, их стало открываться даже меньше обычного, и это тоже настораживало. А что еще крепко настораживало Олега, так это бездействие Влада. «Ты точно уверен, что нам не нужно снова лететь в Африку, делать там что-то?» Уточнил он, в конце концов, не выдержав. «Воин, не думаю, что у нас много времени. Мы же хотим действовать на опережение, так?» В настоящий момент он находился в бункере, а потому говорил вслух. Бункер был единственным местом в Москве, где он мог бы просто снять шлем. Так что для Олега это была своеобразная отдушина, возможность отдохнуть от некроманта. «Если бы это нужно было делать, я бы сам сказал, верно?» Без особой радости отозвался владыка. «Но я молчу». «Но ты сам говорил еще недавно, что действовать придется быстро и активно?» Олег решительно не понимал, почему Влад передумал. Что изменилось? Я размышлял над ситуацией. Тост не зашел до объяснений, но как всегда опутанных и еще более все усложняющих. Есть несколько крупных несостыковок. Не буду говорить заранее. Сейчас я проверяю одну свою теорию, а чтобы она сработала, нужно выжидать. И ничего не делать по этой теме. Олег вздохнул. Нет, он не рвался в бой ради самой только возможности подраться и посовершать подвиги. Но что, если его родной планете угрожает опасность? Не хотелось бы упустить шанс предотвратить апокалипсис. Впрочем, Владу и его интуиции он доверял, а потому не стал возражать. Тот, видимо, почуяв намерения Олега, тоже слегка сжалился. «Если тебе нечем себя занять», — заявил он, — «то слетай вниз в город монстров, погляди, как дела у воюющих сторон, а то давно мы их не навещали. Так и время проведешь, и польза будет». И действительно, уже больше недели Олег не был внизу, замотавшись с кланом, котловым, «Чёрным континентом» и всем остальным. Вот там-то Олег и узнал о пропажах искателей. Благополучно спустившись вниз, он медленно оглядывал ряды искателей. «Чёрт, ну и разжились же они тут!» Позиция искателей была понятна и непонятна одновременно. Кажется, все слабые монстры, те, с кем они могли справиться легко, Или были уже истреблены под корень, или ушли в ту часть пещеры, где до них было не добраться, не пройдя по-настоящему мощного противника. Поэтому они... держали тут осаду? Черт, похоже на то. Возможно, они надеялись, что монстры вымрут с голоду без поставок сверху. Возможно, что-то еще. На взгляд Олега всё это было крайне тупо, но он допускал, что может не знать чего-то, каких-то важных нюансов и деталей, которые поменяют всю картину. Так или иначе, искатели развернули тут целый мини-городок. Холодильные установки, склад сухпайков, надёжно защищённые от набегов монстров. А вот морга не было. Умирали они или нет? Но в лагере по-прежнему не хранились мертвые тела, которые он бы мог поднять. Пропажи были главной темой разговоров в лагере людей. У небольших костров, в обустроенных под полевые нужды домиках, в дозоре, люди обсуждали это. Обсуждали со страхом. Как показывал опыт, от пропажи не были застрахованы даже сильные искатели. Простые солдаты обсуждали это в порядке слухов, пересказывая, кто из знакомых пропал этой ночью. Хоть под землей не было солнца, искатели твердо следили за временем. Командиры в штабах совсем в ином ключе. Что делать и как с этим бороться? Людей пора выводить наверх. Хмуро повторил усатый воин в возрасте. Это смешно. «Монстры сидели здесь долгие годы и никого не трогали. Мы разворошили это гнездо». «Монстры должны умереть», — возразил маг помоложе. «Никто не сказал, что это будет легко». «Мы и так убили многих», — вздохнул воин. «Но то, что происходит сейчас...» «Чего ты хочешь, чтобы мы все окончательно пропали?» Мы ведь за неделю получили одну мелкую стычку: 10 погибших тварей, а взамен 50 пропавших, включая, если мы его все же не найдем, даже Светогора. Светогора? Ого! Теперь Олег понял, почему его не было видно в лагере. Он-то думал, тот просто вернулся на поверхность вместе со всей прошлой сменой. Но нет. Фанатик остался здесь делать своё дело, а затем пропал. Чёрт! Кто или что могло похитить Святогора, сильнейшего воина в России, не считая ССС рангов? Возможно, их просто убивают, а затем прячут трупы? Нет, дичь. Тогда оставались бы следы драки. Кто-нибудь наверняка услышал бы шум, «Возможно, какое-то перемещение в иное измерение?» «Это напоминает мне карманные врата», — заметил Олег Владу. «Вроде тех, куда ты убираешь зомби. Если так делать с врагами, то это идеальный способ. Раз, и они уже там, откуда не смогут навредить тебе». «Ошибочное мнение. Как раз оттуда они смогут мне навредить», — ответил Влад. Кое-кто из знакомых мне сущностей мог бы так делать, но не воин и не она. Я мог бы, но не хочу, по своим причинам. То есть это неверный ответ? Опечалился Олег. Если только мы не упустили что-то, то да. Ладно, тогда предполагалось, что жертвы этого черного колдовства могут находиться все же в этих пещерах. А значит, Олег мог бы слетать на разведку и узнать, где они и что делают. «Следи за Марктоусом», — попросил он Влада. «Я хочу подобраться поближе». Владыка ничего не ответил. Но Олег знал, что он и так предупредит его, если возникнет опасность, а потому двинулся вперед. В целом, лагерь монстров жил так же, как и лагерь людей. Все ругали на пропалую захватчиков, предлагали разные планы, что могли бы привести к победе, но лишь самые идиотские. Потому что те планы, которые содержали в себе хоть крупицу чего-то умного, уже были испробованы. Может и к лучшему. Олег увидел кучу каменных великанов, сидящих у светящегося источника, того, какие служили в городе монстров фонарями. Это все не жизнь, а существование. Подлетев поближе, он увидел, что здесь не только каменные великаны, но и какие-то змеи, несколько мелких, покрытых шерстью монстров. Если бы не осознание, кто они, выглядели бы даже милыми» и пара гигантских насекомых, сидящих на потолке. Вся эта разномастная толпа принялась высказывать свое мнение по вопросу. Кто-то соглашался, кто-то говорил, что любая жизнь ценна. — У нас нет перспектив, — заметил один из тех самых меховых монстриков. — Ну, вытурим мы людей из пещеры, и что? Так и останемся доживать тут свой век? У себя дома я изучал физику. У меня было две невесты. Я готовился получить работу в престижном заведении. А здесь я сажаю это чертов земной овощ, картошку, которая, разумеется, не хочет расти без солнечного света и нормальной почвы. Это не та жизнь, о которой я мечтал. Все мы что-то оставили позади, кивнул один из великанов. Приглядевшись, Олег узнал Гхро. Черт, он похудел. Оказывается, каменные великаны тоже могут худеть. Ну вот что я вам скажу: доверьтесь Марктолусу. Всех мыкнули. Довериться этому старому пауку. Покачал головой каменный великан, сидящий напротив. Не смешно. «Да, он не самая светлая личность», — согласился Гхро, — «но в настоящий момент он за нас, и то, что он делает, может все переменить. Понадобилась целая война, чтобы расшевелить ублюдка, зато теперь он полон решимости как никогда». «Я слышал, он опять ушел в свою пещеру и не выходил из нее довольно долго». Заметила насекомая на потолке. «Кто может точно сказать, что он просто не ушел в свое затворничество снова?» «Я могу сказать», — кивнул Кхро. «Я был там и знаю, чем он занимается. Говорить уж извините не буду. Сами помните, у людей есть способы понимать нас, и при том очень болезненные». Хм... Кажется, даже без группы БИС допросы продолжались. И, господи, что нужно было делать, чтобы причинить боль великанам из камня? Использовать отбойный молоток? Думаю, в этой пещере находится ответ на вопрос, куда же пропадают искатели. Заговорил владыка. Но сам понимаешь, соваться туда... А если не сунутся... Олег глядел на монстров с опаской. Чисто по-человечески он сочувствовал существам, вырванным из родного мира и обреченным на существование тут. Мысль о том, что такое могло бы случиться и с ним, приводила его в ужас. Но все же они были врагами в этой войне. «Что, если не сунутся?» – повторил он. «Если Марк Толус так легко одолел кучу искателей Эйранга, Эсранга и даже самого Святогора, то ладно, если они просто выдворят из пещер светорусцев и остальных. А что, если они решат пойти дальше и выбраться на поверхность?»